«Глава шестая. Вы не ждали, а мы приперлись». «Ты их нашел?» Каждое движение Бьорна так и дышало раздражением и недовольством. «Нет», — почти моментально пришел ответ от его собеседника. «Нет здесь никого. Пусто». «Но с твоим требованием насчет эфира это ненадолго. Ручаюсь, что кто-нибудь нас точно услышал». И молись Богу Трехпалой, чтобы это не оказался какой-нибудь любопытный вояка. Да плевать мне на это, Герберт. Услышат, не услышат, прилетят, не прилетят. Плану это никак не помешает. А вот удравший контрабас очень даже. Это же целая команда свидетелей, которые почти гарантированно доставят нам в будущем большие проблемы, ты понимаешь? — Понимаю, конечно. Но что я могу сделать, если их здесь нет? — отозвался Герберт. «Но не могли же они просто раствориться в небесах?» Трехпалый нахмурился. Сложившаяся ситуация его совсем не радовала. Самостоятельное исчезновение яхты контрабаса совершенно не вписывалось в его затею. «Никак! Но вот, поди ж ты!» Всего на несколько минут оставили приземляющуюся яхту без наблюдения, и их хватило, чтобы огромный пузырь пропал, будто его и не было. А следом и экипаж... Во главе с их малолетним шкипером исчез в голом поле, словно той же маскировочной тканью накрылись. Ну как так-то? Надо было заставить их показать яхту перед обменом. Но как? Контрабасы — народ недоверчивый и пугливый, и любые лишние вопросы воспринимают в штыки. Применить силу? Тогда это показалось ненужным, неоправданным. С мелкокалиберными карабинами лезть на абордажников в высотных костюмах Да при пулемете, даже с очевидным перевесом в количестве бойцов, нецелесообразно. Так показалось, да и привычка к тихому решению проблем тоже бросила камешек на весы. А от кого здесь стоится то чертов цейтнот? Чертовы привычки! А может, они действительно накрылись маскировкой? Но зачем? Почему? Поняли, что не успевают вернуться на яхту до подлета гостя? Или что-то заподозрили, или... Нет, так черт знает до чего можно додуматься. Хотя... А если все это и в самом деле? Одна большая провокация. Кто-то из кузенов что-то заподозрил и решил устроить проверку. Могло такое быть? Теоретически, да. Стоп. Это уже паранойя. Схема выверена до последней запятой. Срабатывала неоднократно... и никогда не вызывала никаких сомнений или подозрений. Да и осечек еще ни разу не было. До сегодняшнего дня. Хм. Вот говорил же Алан, что надо было контрабасов с собой прихватить. Поманить наличными вместо фальшивого поручения. Да и чужой дирижабль на подходе тоже в тему был. Так ведь нет. Решил старый дурак, что шкипер свою яхту перед возможным столкновением с противником не оставит. а значит, и от предложения спрятаться в поселке откажется. А если бы не отказался? Насколько бы проще сейчас было... Эх, нет, ну все же. Куда эти летуны могли запропаститься? Да еще и вместе с яхтой. Не могли же они и ее под маскировочной тканью спрятать. Это не ящики в половину человеческого роста высотой. Купол дирижабля за минуту тряпочкой не прикроешь. А кто сказал? «Что они вообще куда-то улетели?» «Ты сам лично это видел?» — спросил собеседник старосты, вырвав того из тягостных раздумий. «Нет, не видел. Но куда им еще деваться-то?» — вынужден был признать тот. «Куда угодно, Бьерн. Могли пешком уйти. Могли и на авто укатить. Мало ли вариантов. Да ты же сам описывал эту их маскировочную ткань. Кто сказал, что у них одна такая была?» накрыли второй простынкой стоящую рядом машину, чтобы в глаза не бросалась, и, как вы из виду скрылись, расчехлили авто и поехали с ветерком. — Герберт, ты сдурел? — осведомился трехпалый, взяв, наконец, себя в руки. — Напомню для тех, кто все проспал. Мы на острове размером с крону. Отсюда незамеченным можно уйти только ночью и лишь двумя путями — на лодке или на дирижабле. «Других вариантов нет. Солнце в зените. Все маломальски удобные выходы к воде контролируют мои люди так, что там и мышь не проскочит. А теперь вопрос для чересчур умных. Где эти уроды?» «Мимо меня не пролетали», — упрямо отрезал названный Гербертом и умолк. «Ладно, пусть так». Спустя несколько секунд Бьорн все же пришел к решению. До вечера я отправлю часть людей прочесать остров. Найдут они кого или нет, вопрос десятый. Мы же будем исходить из того, что они все еще прячутся где-то здесь. Прячутся и наблюдают. А потому, дорогой друг, готовься доигрывать спектакль до конца. По второму варианту. Уверен? Как говорят русские, лучше перебдеть, чем... «К тому же основную часть задуманного мы уже исполнили. Можно и свернуть лавочку», — отозвался Трехпалый. «Все, Герберт, решено. Работаем по второму варианту. Начало в полночь. Отбой». «Как скажешь, командир, отбой». Полюбовавшись, как неизвестный дирижабль, оказавшийся весьма солидным по размерам и неприлично мощно вооруженным каботажником, добрых два часа метавшейся над долинкой и ее окрестностями, уходит прочь, я облегченно вздохнул. Он перестал засорять эфир, — неожиданно радостно воскликнула Алена, до сих пор сидевшая на ключе радиотелеграфа. Ее можно понять. За прошедшее время она наверняка устала слушать стрек от аппарата и сматывать выползающую из него длиннющую ленту, заполненную полнейшей абракадаброй. выдаваемый в эфир радиотелеграфом нашего гостя. О, а теперь пошла передача открытым ключом. Только я ничего не могу разобрать. Сплошные цифры и двузначные числа. Шифр какой-то, что ли? Скорее всего. Я медленно кивнул и прищелкнул пальцами. Солнце, следи за передачей. Если поймаешь ответ, будет вообще замечательно. Но самое главное, не отключай печать после окончания этого... «Диалога! Пусть аппарат остается на приеме!» «А это зачем?» — неподдельно удивилась Алена. «Хочу узнать, будет ли этот летун продолжать мусорить в эфире или прекратит хулиганить?» — улыбнулся я в ответ. «Ерунда какая-то!» — фыркнула невеста. «Почему же?» — подал голос Вячеслав, отходя от навигатского стола и с наслаждением подтягиваясь. «Вполне неплохой способ узнать, намерен ли он продолжать поиск или решил бросить это бесполезное занятие. Меня другое удивляет». «Что именно?» — спросила Алена. «Как ты умудрилась связаться с банковской конторой посредством корабельного радиотелеграфа, да еще и при забитом эфире?» — протянул Слав. «Вроде они используют ту же систему, что и портовые башни для загоризонтной связи, разве нет?» «А кто сказал, что на Мурене установлен обычный корабельный телеграф?» Гордо фыркнула та. «Я только головой покачал, но останавливать ее болтовню не стал. Невелик секрет. Чтоб ты знал, братик, с этим агрегатом я свободно могу добить отсюда хоть до Новгорода, и никакие летающие радиолюбители со старым хламом мне не помеха. Другой диапазон частот. Пусть хоть десяток аппаратов одновременно работает». «Наш радиотелеграф им не перекрыть». «На Мурене установлена морская военная «двойка» с дальностью уверенной связи до полутора тысяч миль, а при удаче и больше», — пояснил я, поймав непонимающий взгляд Вячеслава. «Двойка?» — тряхнул головой тот. «Это что?» «Кроме портов и банковских контор, за горизонтной, то есть тропосферной связью пользуются военные, как армейцы, так и флотские». У последних чуть ли не каждый крейсер укомплектован подобной системой для увеличения дистанции радиосвязи. С обычной-то, какую антенну в корабль не воткни, дальше 60 миль его передатчик все равно не добьет. А в океанах радиорелейные вышки не водятся. Вот морячки приспособили наземные установки за горизонтной связи для своих нужд. А чтобы не заморачиваться с двумя разными станциями, работающими в разных частотных диапазонах, разработали двухрежимную систему, совсем присущим их брату полетом фантазии, обозвав ее «двойкой». Именно ее я и установил на Мурене, предварительно доработав напильником, так сказать. О, если она такая дальнобойная, чего ж ее на дирижабли-то не ставят?» — протянул Вячеслав. «А зачем?» — пожал я плечами. «Системы тропосферной связи прожорливые». Энергии им требуется, как бы не в пятеро больше, чем обычному радиотелеграфу. А кит — это не морской крейсер, для которого угольный накопитель в 60 тонн не вес. Для дирижаблей же, как ты понимаешь, энергоемкость оборудования — больной вопрос. Да и в обычных условиях овчинка выделки не стоит. При тех высотах, на которых летают те же каботажники, радиус прямой видимости может достигать 300 миль. Так зачем заморачиваться с тропосферной связью, когда обычной вполне достаточно? — А для Мурены, значит, расход энергии не критичен, — прищурился Вячеслав. — Слав, кто я? — со вздохом спросил я брата моей невесты. — Эм, шкипер, — почесав пятерней затылок, протянул он и начал загибать пальцы. — Мой работодатель? Жених Алены? — Братик, — чуть ли не простонала Алена, прикрыв глаза ладонью. «Ар-те-фак-тор», фак по слогам произнес я. «Неужели ты думаешь, что, занимаясь разработкой рунных цепей и скриптов, я удержался от того, чтобы разобраться с покупавшимися для Мурены системами?» О, Вячеслав развел руками. «Вот-вот!» — я и не удержался. А там посмотрел, повздыхал и взялся за переделку и оптимизацию. Результат ты видишь вокруг. «И даже летаешь на нем», — покивал я и выдал объяснение, хоть отдающее некоторой самоуверенностью и похвальбой, но оно все же лучше, чем правдивый рассказ о накопителях Мурены. «Я очень хороший артефактор, Слав, и это не хвастовство, а констатация факта, который могут подтвердить новгородские золотые пояса и республиканские военные артефакторы. Они бы не стали охотиться за мной, — будь я нахватавшимся вершков дилетантом или даже рядовым специалистом. В общем, мне не составило труда исправить огрехи и грубости в работе заводских арт-инженеров, что привело к реальному и весьма заметному снижению энергопотребления яхтенного оборудования. — Вот же ж, — покрутил головой Вячеслав, явно прикидывая, сколько нестандартного оборудования может быть установлено на мурене. но тут я ему могу помочь. «Все!» «Что?» — не понял Трефилов. «Я говорю, все механизмы и агрегаты яхты прошли через мои руки. Я даже ладонями покрутил для достоверности. Ага!» Вячеслав присвистнул. «Мужчины, если вы закончили обсуждение железа», произнесла Алена, которой явно надоело слушать этот разговор. «Хочу заметить...» что радиотелеграф нашего гостя прекратил работу. Полностью. А сам он лег в дрейф в паре миль от берега к югу от нас. Бросив взгляд на навигацкий стол, дополнил Вячеслав, моментально переключившийся в рабочий режим. «Интересно», — протянул я, — «а что там делают люди Бьерна?» Повернув трубу переговорника, я вызвал Федора, сегодня, кажется, прописавшегося в вороньем гнезде яхты, Откуда он вел наблюдение за поселком, в котором скрылся караван тряхпального вора? Ну а как его еще называть? Груз забрал, деньги не отдал, а кто он после этого? Кидала натуральный, варюга. Машины загнали на площадку мех двора. Он с самого края поселка находится. Ящики сняли и поставили под навес в углу двора. Да, с четверть часа назад от деревни разошлось шесть вооруженных групп. «По три человека в каждый. Ищут, наверное, кого-то». В последней фразе младшего Трефилова явно послышалась ирония. «Больше новостей нет, шкипер. И это, можно я уже в гондолу поднимусь, а то уже тело затекло в этой будке сидеть, да еще и в шкуре?» «А без нее ты бы там от холода давно околел», — фыркнул я в ответ. «Ладно уж, бедолага, поднимайся, будем тебя чаем отпаивать. И Алексея прихвати по дороге». «Я бы и от чего-нибудь покрепче не отказался», — буркнул Федя. «От чефиря, что ли?» — деланно изумился я. «Вот не знал, что ты любитель этой гадости». «Молодежь!» — крякнул он с досадой и отключился под смех сестры и брата. «А чего, собственно, ждем-то?» — поинтересовался Вячеслав, когда мы отсмеялись, и Алена убежала на камбуз готовить чай на всю компанию. «Ночи, конечно», — пожал я плечами. «Уточню вопрос», — протянул Слав, — «зачем мы дожидаемся ночи?» «А ты что, думаешь, я уйду отсюда без наших денег? Или хоть какой-то компенсации?» На этот раз мое удивление было абсолютно неподдельным. «Вот уж нет уж! Восемьсот гривен на дороге не валяются, знаешь ли!» «Да и моральный ущерб никто не отменял!» «Собственно, их изъятием мы сегодня ночью и займемся!» «Опять в авантюру лезем!» Со вздохом констатировал Трефилов и согласно кивнул. «С другой стороны, все правильно. Зря, что ли, работали?» «Вот и ладненько, и замечательно. Приятно, когда твои умные идеи оценивают по достоинству», — довольно улыбнулся я. «А сейчас слушай еще одну мудрую мысль. Можно сказать, гениальный приказ твоего великого командира. Кругом в кают-компанию шагом марш!» «Чай пить будем, с печеньями». Вячеслав дурашливо козырнул и, изобразив уставный поворот, ну, почти уставный, через правое плечо-то, двинулся к выходу из рубки. Я было последовал за ним, но вынужден был вернуться, когда услышал стрек от радиотелеграфа. Честно говоря, отрывая ленту телеграммы, я предполагал, что там окажется очередной набор цифр, и был весьма удивлен. Увидев, что за данными идентификатора абонента следует вполне связный текст. Связный, но не суразный. Очередной шифр, что ли? Вот ведь перестраховщики. Покрутив в руках телеграмму, я открыл ящик под стойкой радиотелеграфиста и положил ее в то же отделение, в компанию к уже хранившемуся там рулону узкой бумажной ленты, на которой скрупулезно... До последнего знака было отпечатано все, чем давешний гость замусорил эфир. За чаем я поделился с командой своими мудрыми мыслями и планами по возмещению нанесенного нам шельмой старосты ущерба и изъятию зажиленной им оплаты за доставленный груз. Собственно, ничего слишком хитрого или затейливого я не предлагал. Скорее наоборот, план был прост как лом. подойти на замаскированный муреник к ящикам с грузом и лебедкой втянуть их в трюм, после чего так же тихо и незаметно уйти. Осталось только дождаться ночи. Выслушала меня команда в молчании под хруст имбирного печенья. Когда же я договорил, смолк и он. Впрочем, всю эту благостную тишину уже через минуту смыло гвалтом обсуждения. Вот как! Как четыре взрослых, относительно взрослых человека, могут создать столько шума, а? Не понимаю. Тем не менее, ничего лучшего Трифиловы предложить не смогли, а потому план был принят к исполнению без всяких правок. Оставалось только дождаться ночи. И мы ее дождались. Темную, облачную и прохладную. До первого взрыва. звук которого прокатился по острову, отражаясь долгим эхом в холмах. Сначала я даже подумал, что произошел какой-то сбой, и моя хваленая маскировка приказала долго жить, отчего нас сейчас и обстреливают. Но накатывающая на поселок череда вздымающихся султанов разрывов, подсвеченных ослепительно яркими сполохами оранжевого пламени, увиденные нами через остекление кормового салона, моментально вывела эти панические мысли из моей головы. Смотреть на то, как бьющие в разнобой пушки перемалывают тонны породы и взрывы приближаются к беленым стенам домов мирного поселка, было жутко. Этот вид поднял такую волну ненависти и ярости, что опомнился я только на мостике, когда подготовка к подъему мурены в воздух была уже почти закончена. С большим трудом и не без помощи примчавшейся в рубку Алены я заставил себя остановиться и подумать. Тем более, что было над чем. В этом меня тоже убедила невеста, буквально за руку притащив обратно в салон и заставив посмотреть в ту сторону, где я ожидал увидеть руины уничтоженного поселения. «Не понял», — пробормотал я, во все глаза разглядывая подсвеченный огнем пейзаж. «Мы тоже», — согласно кивнул Алексей. «А куда ж они стреляют-то?» «Лупят вокруг поселка, от души не жалея снарядов». «Ювелирно мажут, можно сказать», — ответил наш канонир. «И действительно, вокруг белоснежных домиков вздымались настоящие волны из огня, камней и дыма. Но сколько бы я ни приглядывался...» Ни одного разрушенного или хотя бы задетого взрывом строения так и не увидел. Прав, Алексей, ювелирно мажут. Но нам от этого не легче. Как компенсацию в таком тарараме забирать? Лупят-то аглоеды, неведомые как раз по окрестностям мех двора, а дожидаться окончания канонады, так я ни на секунду не сомневаюсь, что здесь до утра никто не уснет на небо глядячи. И не только на небо. Нападения будут ждать отовсюду, в полном соответствии с поговоркой о дутье на воду. Вот ведь засада! — А яхту все же лучше бы поднять, хотя бы на первый горизонт, — пробормотал я, провожая взглядом каменный осколок, просвистевший, казалось, в считанных метрах от стеклянной стены перед нами. Услышав эту фразу, братья акробаты зашевелились, словно сбросив на и помчались по постам. Ну а я потянул Алену обратно на мостик. Там поспокойнее будет. Привычное любимое занятие быстро вернуло мне душевное равновесие. Так что, когда высотомер показал границу первого горизонта, я уже был способен оценить ситуацию без эмоций. Но не успел. Мы только-только рассмотрели нападающего, которым оказался рыскавший полдня над нами каботажник, когда его купол вдруг осветился добрым десятком взрывов, мотнувших капера так, будто по нему гигантской кувалдой влепили. В игре появилась еще одна сила, и размениваться на мелочи она явно не собиралась, о чем и заявила первым же залпом. Казалось бы, какой смысл бить по априори непробиваемому куполу дирижабля? А он есть. Схлопотав мощнейший удар, капер временно заткнулся его противник моментально воспользовался этой заминкой. Следующий залп был куда точнее. Как минимум пара снарядов впилась в обшивку гондолы и, кажется, даже что-то подпалило на борту капера. По крайней мере, дымный шлейф у него появился. Впрочем, показавшийся в обзоре дирижабль противника моментально отвлек меня от разглядывания акулы. Уж больно знакомые обводы оказались... У столь неожиданно вмешавшегося в происходящее кита, вот прям-таки до боли знакомые, чтобы их черти драли. Феникс!